Глава 21. Васильевский остров встретил меня привычной вечерней тишиной. В густеющем полумраке один за другим зажигались фонари, спешили по своим делам прохожие на тротуаре, катились автомобили и запряженные лошадьми повозки. Неторопливо постукивали колеса по рельсам под полом вагона, и под их монотонную песню часть пассажиров даже начали клевать носом. Но не я. Обострившееся за последние сутки чутье проснулось минут десять назад, и с тех пор тревога только нарастала. Будто что-то острое и холодное кольнуло в желудок, как только трамвай спустился с моста на восьмую линию. Погода, как и последние дни, радовала теплом ранней весны, но вместо туч над домами повисло кое-что посерьезнее. Невидимое обычному человеческому глазу, но такое же тяжелое, серое и плотное уже готовые обрушиться на остров грозой. «Ты смотри-ка!» — пробормотал кто-то с передней части вагона. «Чего там такое творится?» Никак как георгиевцы. Неужто опять какая-то дрянь вылезла? Тьфу!» Усатый господин на скамье по соседству прижался к стеклу так, что чуть не уронил шляпу. Видимо, очень хотел рассмотреть что-то впереди по курсу трамвая. За его изрядной фигурой я не видел ровным счетом ничего — Так что просто поднялся и зашагал к выходу. Все равно моя остановка уже приближалась. И похоже, сегодня оказалась для трамвая последней. В полусотни метров впереди, прямо поперек путей, стоял здоровенный армейский грузовик, вокруг которого сновали силуэты в фуражках и почти все вооруженные винтовками со штыками. Знаков отличия я разглядеть не мог, но усатый дядька наверняка не ошибся. Для городовых развернувшаяся на Малом проспекте суета выглядела чересчур уж масштабной, а гвардейским полкам или жандармерии тут делать нечего. Наверное. Солдаты перекрывали дорогу. Или вовсе оцепляли весь квартал. На уходившей в сторону Смоленки Княгининской улице уже выстроился кордон. Часовые, собаки и ограждения. Чуть подальше я разглядел еще одну машину, из которой вытаскивали что-то грозное и увесистое, изрядно напоминающее пулемет Максима. «Серьезная техника, такую не станут таскать почем зря». Я задумался, но лишь на мгновение. Здравый смысл подсказывал, что вояки и грозные георгиевские капиланы разберутся и без меня, что на этот раз благородную и опасную работу, если придется, конечно же, сделают профессионалы». И бестолковому гимназисту не понадобится бросаться с сабелькой на зубастые чудище. Или ползать по сырым и темным подвалам в поисках людоедов из прорыва. В конце концов, приключений на сегодня хватало и так. Эпическое сражение прошло успешно, и я заслужил отдых. Да и ссадины с синяками от кулаков восьмиклассников изрядно побаливали, намекая, что лучше бы вернуться в свою мансарду под крышей, повозиться с примусом, перекусить, И ложится спать. Завтра меня ждет очередной день в гимназии, классы, перемены, драки. Но любопытство все же оказалось сильнее, и вместо того, чтобы свернуть к дому, я, бодро помахивая портфелем, устремился прямо к кордону: Ну как так? А ну пусти, кому сказано! Похожая на шарик тетка с авоськой сердито наседала на солдата у ограждения, но тот, будто и вовсе ее не замечал. Стоял, опершись на приклад винтовки, И смотрел куда-то в сторону. Даже папиросу изо рта не вынул. И правда, из георгиевских с офицерскими погонами. «Не велено пускать», — лениво отозвался он. «Ступайте, ударами, не мешайте нести службу». «Я тебе дам, не велено. Мне домой надо, на Симанскую». «Нельзя на Симанскую», — часовой выпустил в воздух клуб сизого дыма. «Потерпите. Вот наведем порядок, тогда и пойдете домой». «Да чего ты там наводить собрался, голубчик?» Тетка сообразила, что с наскока бывалого вояку не взять, и сменила тактику. «Мне всего-то на соседнюю улицу пройти и сразу в дом. Богом, клянусь, носа не высуну!» Я бы на месте часового уже начал терять терпение, но тот буквально воплощал с собой невозмутимость, скучающую и чуть сонную. Вместо того, чтобы гаркнуть на всю улицу, он пыхнул папиросы и снова затянул свое невелено. Пока где-то вдалеке, примерно в полукилометре, через две-три улицы не загрохотали выстрелы. Винтовки винтовке ни одна, а чуть ли не десяток залпом, будто небольшой отряд принялся полить, накрывая разом несколько целей. Ну, или одну, но большую. «Господь милосердный!» Тетка разом притихла, втянула голову и стала чуть ли не вдвое меньше. Да и желание прорываться сквозь кордон к дому у нее явно поубавилось. Георгиевцы не просто так расставили посты на перекрестках. Перестраховались, конечно же, но, судя по стрельбе, что-то необычное на Васильевском действительно случилось. То ли очередной прорыв, то ли его последствия, и посерьезнее одиноко бродящего по дворам упыря. «Что ж там у вас творится такое?» Тетка перехватила авоську левой рукой и перекрестилась. Опять? «Не могу знать, сударыня», – строго отозвался часовой, и вдруг повернулся ко мне. «А вам чего, надобно, любезный, домой?» «Никак нет, господин унтер-офицер». Я вытянулся, расправил плечи и разве что не щелкнул каблуками ботинок. «Я к его преподобию капилану по важному поручению». «Да? Это какое же у вас поручение, господин гимназист?» – усмехнулся часовой. «И к какому капилану У нас их тут сейчас изрядно понаехало. К этому, как его, я резво выхватил из кармана подаренную на днях визитную карточку, в которую, конечно же, так и не заглянул. Дельвигу, Антону Сергеевичу, велели срочно. Ну же, талант, выручай. Обман даже мне самому казался до смешного неуклюжим и корявым, но, как ни странно, сработал. Видимо, авторитет георгиевских капелланов среди простых служак был каким-то запредельным. Я они уж точно не раздавали визитки, кому попало, если самый обычный кусочек картона в моих руках сработал немногим хуже пропуска с гербовой печатью. «К Дельвигу, говоришь?» Часовой недоверчиво прищурился, но все-таки шагнул в сторону, освобождая дорогу. «Ладно уж, проходи. Он вот только на углу Симанской был, как раз догонишь. Только осторожно, от фонарей далеко не отходи, а то мало ли...» Последние слова я уже едва раз слышал, помчался вперед разве что не бегом, пока часовой не передумал. По пути мне встретились еще несколько солдат с винтовками и даже один капеллан, тоже в кожаном плаще и с георгиевским крестом на вороте, но никто не сказал и слова. То ли приняли за кого-то из служивых, не разглядев в темноте гимназическую форму, то ли просто и помыслить не могли, что за кордон сможет проскочить гражданский. А может, свое дело сделали понемногу оживающие способности? Я очень не хотел, чтобы меня увидели раньше времени, и бытие хоть и со скрипом, но все-таки подстроилось под мои ожидания. Я без особого труда прошагал по тротуару до соседней с книгенинской улицы и свернул за угол. Весь квартал будто вымер, даже окна в домах горели по большей части на верхних этажах. Солдаты наверняка разогнали местных жителей по домам, а те и сами были не против спрятаться за надежными и крепкими стенами. Наверное, уже не в первый раз сидели вот так тихо, выключив в комнатах света, занавесив окна. Чтобы какой-нибудь жабе не захотелось поинтересоваться, что там внутри, только в полусотне шагов под фонарем виднелись силуэты. Три крупных плечистых с винтовками и четвертый, Поменьше и потоньше знакомый. Дельвик с солдатами стояли над чем-то лежавшим на асфальте. Сначала я подумал, что сегодняшний прорыв не обошелся без жертв, но, подойдя поближе, разглядел упыря, уродливую когтистую тушу, с дырками от пуль. Доброго вечера, ваше преподобие. Я чуть склонил голову. Позволите взглянуть? Ты? Дельвик неторопливо развернулся в мою сторону. «Ты откуда тут вообще взялся, гимназист?» «Владимир Волков, на всякий случай представился я, так мимо проходил». «Вот и проходи домой, нечего тут шляться». Его преподобие Капеллан нахмурился и от него буквально повеяло холодком. Но не слишком сильно, он явно меня вспомнил и, похоже, решил, что я живу неподалеку и то ли не слышал шума на улице, то ли просто пожелал ненадолго выскочить по своим делам. «Да погодите, ваше преподобие!» Я шагнул вперед и даже чуть отодвинул плечом одного из солдат. «Сами же сказали, обращаться, если нужно. Вот я и обращаюсь». «Гимназист, да ты совсем? Думаешь, сейчас подходящее время?» Дельвик сложил руки на груди. «Ты хоть знаешь, что тут вообще происходит?» «Может, и знаю», усмехнулся я. «Упыри, прутно-васильевский невесть откуда, будто им тут медом намазано, так?» Один из солдат даже закашлялся. Остальные дружно повернулись в мою сторону, и только сам Дельвик сохранил хоть какое-то подобие невозмутимости. Разве что вытаращился так, что очки изрядно сползли вниз по тонкому носу, разом лишив близорукий взгляд грозной внушительности. «Значит, я попал прямо в яблочко». «Ты откуда?» — пробормотал Дельвик и тут же взял себя в руки. «Кто сболтнул?» «Никто», — я пожал плечами. «Сам догадался. Без дела грузовики с солдатами гонять не будут. Жабу или кого побольше так просто не возьмешь. А я тут слышал, что в соседних дворах целую стаю упырей той ночью постреляли. Вот и стало любопытно». «Любопытный Варваре знаешь, что оторвали?» Дельвик поправил очки и снова принялся просвечивать меня фирменным взглядом. «Слушай, гимназист, я два раза повторять не буду. Ступай домой и лишнего языком не трепи. Ваш преподобие, Антон Сергеевич, я на всякий случай чуть втянул голову в плечи. Вы не подумайте, я ж просто помочь хочу. Сам тот подвал видел, ну, как этих мертвяков грузили. Могу свести, если надо, вдруг там еще кто сидит». Подробнее делиться с Капелланом догадками я, конечно же, не стал. Но он то ли угодил под влияние моих способностей, то ли решил, что бойкий паренек в синем кителе и фуражке просто выслуживается. А то и сам уже собирался пройтись и как следует осмотреть место, с которого еще до рассвета увезли восемь упыриных туш. «Да кто ж его знает? Может же такое быть?» Осторожно подал голос один из солдат. «Парень толковый, дело говорит» надо бы это самое глянуть-то». «Ладно, шут с вами». Дельвик вздохнул, покачал головой и едва заметно улыбнулся. караульте пока на перекрестке, а мы с господином-гимназистом прогуляемся. Говоришь, недалеко тут?» «Да вот буквально за углом будет, ваше преподобие», закивал я. «Минуту идти». На самом деле путь занял чуть ли не в пятеро больше. Ведь на этот раз я шагал не торопясь, а не мчался в попытке догнать скатанные из травы и грязи супериной плотью волшебной, ну допустим, клубок. Зато теперь не приходилось мотаться и лезть через заборы, так что уже скоро дорога привела нас с Дельвигом во вчерашний двор, такой же тихий и сонный, как вчера, и почти такой же темный. Солнце уже успело окончательно закатиться за жестяные крыши, и ночь наступала семимильными шагами. «Ну и где тут твой подвал?» «Вот там!» Я вытянул руку в сторону поленницы. Говорят, дворника насмерть загрызли. «Правда это?» «Неправда», — отрезал Дельвик. «Не болтай ерунды, гимназист!» «Да и нет там никого. Еще в обед весь квартал прочесали. Только вон, баламуты вроде тебя вылезли, которым заняться нечем». Я не сразу разглядел в полумраке темные фигуры у стены в углу. Они расположились прямо под окнами и не двигались, да еще и устроились так, будто собрались то ли отдохнуть, то ли раскинуть карты прямо на асфальте, или вовсе сообразить на троих. Эй! Дельвик подслеповато прищурился, вглядываясь в темноту сквозь стекла очков: Ступайте домой, любезные! Его услышали. Эхо от громкого окрика еще не успело стихнуть над крышами, а темные фигуры уже поднимались, разворачивались и брели в нашу сторону, медленно, неуклюже, будто куклы, которых дергают за ниточки. Это нелюбезный Антон Сергеевич, вздохнул я, вот совсем нелюбезные.